Глава 71. Надежда умирает последней. Еще на пути к дому Рауль принялся вслух перечислять, чем он занимался в день убийства Георга и Алисы. Он помнил все подробности наизусть, так как повторял это следователю много раз, пока не потерял надежду и не смирился. Но вся проблема была в том, что его обвиняли в непредумышленном убийстве на почве ревности. И мы никак не могли доказать, что убийцей была Эдвига, а не Рауль, потому что у нас не было даже мертвого тела Эдвиги, пригодного для допроса некромантом. А Мента Некромант лишь засвидетельствовал смерть от моего выстрела, и что с моей стороны это была самозащита. Все. Все! Победный настрой, с которым я вышла из кабинета дяди, выветрился еще, когда мы усаживались в кэп. Переодеваясь в парке, я уже чувствовала себя слегка расстроенной. А когда мы вышли у нашего с Эриком дома, была злющая и напуганная одновременно. Правда, злость прекрасно скрывала чувство страха. Надеюсь, Рауль не почувствовал, что на какое-то время я едва не потеряла надежду. «Вспомните, лорд, это очень важно. Видел ли вас кто-то после выстрелов?» «Да, это несколько минут, я понимаю. Несколько минут, пока вы шли по коридору в свои покои, услышали выстрелы, зашли в покой брата и прошли в его спальню. Мы почему-то стояли на крыльце. Никто не решался первым открыть дверь в дом». Патрик просто молчал, хмуря свои красивые брови а я умоляюще смотрела на расстроенного графа. «Ведь кто-то видел вас!» «Позвал дворецкого и лакеев, задержавших вас до приезда полисменов!» Тут я ощутила непреодолимое желание достать карты из сумки. Все понятно!» Эрик хотел со мной переговорить. Когда я срочно вызвала Маркиза во дворец, Тот оставил моего напарника в министерстве. Надеюсь, у Эрика все в порядке, и он просто решил потратить свободное время с пользой. Пока я доставала колоду, Патрик предложил. Надо снова допросить всю прислугу, причем так же тщательно, как мы сделали у герцога Левкерберна. Выяснить, кто где был. С того дня прошел месяц, вряд ли кто-то вспомнит. Мой пессимистичный настрой передался графу. Возможно, из-за нашей связи, а может быть, я не настолько тщательно скрывала охвативший меня страх. Неважно. Главное, что нам сейчас надо собраться, сосредоточиться и поверить в лучшее. Лотта, я у Фрехбернов. «Пью вкусный чай со здешним дворецким. Не поверишь, но муки совести служат отличным топливом для котла с инициативой. Приезжайте, у нас тут есть кое-что интересное». Почти сразу после окончания разговора я услышала негромкий сигнал, затем «еще, еще и еще». Похоже, Эрик не удержался, и скинул кое-что интересное мне в накопитель. И этого интересного оказалось достаточно много. Я с трудом сдержала свое любопытство, пока не уселась в вызванный мною очередной кэп. Только тогда я вытащила накопительный артефакт и полюбовалась на клочки протоколов допроса прислуги, аккуратно склеенные прозрачной лентой. Собрав их в отдельную папку, я перекинула все на накопитель Патрику. Этот процесс занял у нас всю поездку, но зато теперь выброшенные продажным следователем материалы были и у меня, и у Маркиза. А оригиналы ждали нас в комнате дворецкого Фрехбернов вместе с Эриком. Я пережила очень нервные минут десять-пятнадцать, пока бежала от ворот к дому вслед за быстро шагающим Раулем. Его стремление как можно скорее увидеть документы, с помощью которых, возможно, нам удастся вычислить нужного свидетеля, я прекрасно понимала. Как и страх, что опять что-нибудь случится. Бумаги у мистера Эрика. Попытался успокоить нас, идущий рядом с графом Патрик. Все будет в порядке. «Не верю!» — рявкнул Рауль, стремительно врываясь в дом и буквально взмывая по лестнице. В моем воображении с ними произошло уже столько всего, вплоть до пожара. Но самое страшное, если... Да, самое страшное, если эти документы нам не помогут. Я просто не представляю, что нам тогда делать. Допросы продажных сотрудников министерства потребуют времени. Как выйти на группировку, выделившую двух своих убийств разным заказчикам, или на две группировки, основную и подражательную, или тот мужчина, что собирался выкрасть Рауля, Никогда ничего не слышал об Эдвиге Вельшерн. И раз он, не задумываясь, убил ее сестру, значит, и с ней он тоже не был знаком. Но трико, маска, амбидекстр — столько сходства, включая охоту за мной и графом. Только цели охоты разные. Эдвига планировала пристрелить Рауля. И вполне возможно, это была ее личная инициатива, а не пожелание заказчика. Заказчику нужно было отвлечь полисменов, чтобы не дать обнаружить сходство между убийствами, причину которых мы так до сих пор и не выяснили. Единственный, с кем все понятно, погибший под мостом следователь. А с Георгом, Алисой, послом и герцогом сплошные загадки. Можно ли использовать подписку на криминальные хроники как объединяющий фактор? Или хватит наличия розовых конвертов и двух подставных горничных, наблюдавших за хозяевами дома практически год? Интересно, а если хозяева знали об их существовании? Предположим, но предположить я уже ничего не успела потому что мы оказались в комнате дворецкого фрехбернов и тот увидев графа принялся перед ним извиняться очевидно наше ночное появление разбудило в мужчине муки совести на которые ехидно намекал эрик и именно поэтому нам вручили склеенные клочки протоколов следователь приехавший допрашивать и забирать рауля сначала оформлял все полагающиеся документы, чтобы не вызвать подозрения, а потом порвал их и выбросил. Произошло это практически на глазах одной из служанок, быстро собравшей обрывки и вручившей их дворецкому. А вот тот слишком долго думал, как поступить правильно. На наше счастье. Потому что если бы он заявился с ними в министерство, «Вероятно, мы бы эти склеенные листы так и не увидели». «Что? Что там?» — выдохнул Рауль, с трудом сдерживаясь, чтобы не выхватить бумаги из рук Эрика. На Дворецкого он даже не смотрел, боясь сорваться, очевидно. «Я бы обязательно уволила такого человека». Хотя он пытался объяснить свое поведение уверенностью, что полисмены взяли истинного преступника — и только позже у него закрались сомнения, а после убийства горничной они укрепились, и он решил раскаяться. Я тут болтал с прислугой и вышел на девчонку, собравшую клочки по закоулочкам. Она поделилась своим подвигом. Шепотом предупредил меня Эрик, передав документы Патрику и уступив ему место за столом. Я удовлетворенно хмыкнула. Посетившая голову маркиза умная мысль о необходимости всеобщего допроса сначала забежала к моему напарнику, и тот ринулся ее реализовывать. У мужика было два варианта — прикинуться ничего не помнящим дураком или недоверчивым подозрительным гадом. Он выбрал второй. Продолжил пересказывать последние события Эрик. «Молодец!» Улыбнулась я, глядя на довольного напарника. Судя по тому, как он сияет, надежда у нас есть.